Глава восьмая. Очнулась я в кромешной темноте с дикой слабостью и с путами на руках и ногах. Да как так-то? Куда моя хваленая магическая защита смотрела? Так, стоп, почему ее нет? И не только ее? Почему мой резерв пуст, словно колдовала сутки напролет? А Венька где? А Орсизы? Тьфу ты, их же тоже нет. А кто тогда есть и где? Что тут вообще происходит? Я с блеском выполнила поставленную задачу и угодила, куда, черт возьми, в брюхо которую ловит лорд Вудвич. «Рыбка заглотила наживку, да? И как теперь из этого всего выбираться?» «Ну, здравствуй, ведьма», – произнес смутно знакомый мужской голос. В следующую секунду я зажмурилась от ярко вспыхнувшего света, резанувшего по глазам. Тишина взорвалась звуками, пространство раздвинулось и ожило. Я сидела на полу, привалившись спиной к чему-то твердому, больно впивавшемуся под лопатки. А в шагах двадцати передо мной полукругом выстроились кресла из какого-то белого материала. Настолько монументальные, что походили на троны. Но троны ведь обычно ходят парами для короля и королевы, а не кучкуются чертовой дюжиной. Хотя тут скорее подошло бы сравнение со змеиным клубком. Спинки кресел были сделаны в виде раздувших капюшонов и кобр. Искусно вырезанные змеюки нависали сверху над сидящими, сверкая инкрустированными глазами. Только цветом этих глаз троны и отличались. Ну и королями, конечно же. Или, правильнее сказать, главарями. На пятом слева как раз уселся Рей. С такой недовольной физиономией, словно ему на муравейнике устроиться предложили. Я обернулась, чтобы оценить обстановку в полной мере. Позади возвышалось несколько ярусов, уставленных обычными стульями, почти как в аудитории или в столичном театре. «Места в этом зрительном зале были заняты примерно на треть, и, насколько я могла судить, сплошь хозяевами, а не рабами. Сверва Шпала тоже была здесь, и банда полукровок полным составом. Кроме связанной меня, у подножия первого яруса сидели еще три пленника, среди которых знакомым оказался только Леший из моей группы. Кажется, Мавка говорила, что он из вольных. Савием кличут. Остальных ребят я не знала. «Недобро пожаловать в клуб Великого Змея». Ухмыльнулся с центрального трона Лэнд, и я поняла, что именно его голос вывел меня из сна. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы расследовать печальный инцидент, произошедший накануне». «Это он проклатовский что ли?» «Вы все подозреваетесь в причинении материального ущерба членам клуба», продолжал говорить Белобрысый Водяной. «Зрители одобрительно загалдели, а я загрустила. Вот как они меня вычислили? Или всех неблагонадежных разом приволокли?» Словно в подтверждение моей догадки к нашей четверке подкинули пятого. Вернее, пятую, ту самую мавку, что меня на пути стены пыталась наставить. Надо бы хоть ими ее узнать. Рекомендуем признаться добровольно, подал голос брюнет, соседствующий с Лентом. Ведьму, зачем приволокли? Выразил недовольство Рэй. Я же просил не трогать. Мы помним, но слишком велики основания для подозрений, брат. Дело на уважительным тоном ответил ему Лент. «Если она ни при чем готова принести тебе извинения?» Расплылась в пакостной улыбочке Кикимора в первом кресле справа. «А почему ему, а не мне?» Возмутилась я. Просто надоело мебель изображать. Да и тело потихоньку начало восстанавливаться вместе с магией. Силы пока были самые крохи, но и этого хватит, чтобы воспользоваться маячком Водомутовича. Я осторожно пощупала снаружи карман юбки и, найдя искомое, успокоилась. «Плевать, что противников десятки, а я почти беззащитна. Выберусь в любом случае». Зато, кажется, виновники всех бедки кема обнаружились. Я требую извинений и возмещения морального ущерба. Ты погляди, смелая какая! восхитилась все та же серомордая. Может, с нее и начнем? На меня, смотри, ведьма, приказал Лэнд. Он у них тут за председателя, что ли, раз по центру сидит. Элис! зашипел он, углядел парень странно, будто изучая меня или даже любуясь. Было бы чем, растрепанная заспанная чучела. Красавица еще та. Остальная богато разодетая молодежь зыркала на меня с презрением, а на предводителя таращилась с восхищением и легким испугом. Перечить ему никто не пытался, ну, кроме меня, разумеется. Для тебя я, госпожа Страхова, буркнула, проверяя контроль над собственным телом. Слабость все еще была ощутимая, но хотя бы голова перестала кружиться, да и язык, слава небу, нормально функционировал. Почему с нее начал Лэнд? вякнули из зрительного зала. По голосу я опознала шпалу. Ревнивые нотки в ее голосе несколько удивили. Меня. Блондин же воспринял их как должное. «Сави сильный и гордый, и зуб на нас давно точит». Я оглянулась и увидела, что Мирабелла указывает тонким пальчиком на лешего, сидевшего со мной рядом с опущенной головой и веревками потолще моих. Наверняка это он наслал заклинание щедрости. Вот же гадючка. Да и остальные подстать. Не клуб великого змея, а змеиный клубок какой-то. Не заклинание, а эликсир. Вырвалось у меня. «Я знал, что это ты!» Победно воскликнул Лэнд, а Рэй прикрыл ладонью глаза. «Почему это я?» Прикинулась удивленной, ибо взоры, обращенные на меня, стали уж очень кровожадными. «Просто в отличие от некоторых, я умею делать работу над ошибками. Вычислить, чем именно одурманили, не так уж и сложно было. Или вас этому в вашей хвалёной кикимане учили?» Съязвила, гордо в голову, ибо лучшая защита — нападения. «С пятеркой полукровок в прошлый раз прокатило, может, и с этим серпентарием сработает?» «Хочешь сказать, что мы тут все тупые, и только ты одна умная?» — выгнул Бройфленд, откинувшись на спинку кресла с поистине королевской грацией. «А я еще сомневался, когда говорили, что ведьма Изарис Арис — самовлюблённая идиотка и провокаторша, жаждущая скандала». «С кем поведешься? парировала я. «Не зачем было осиное гнездо ворошить?» На этот раз глаза прикрыла мавка, правда, из-за наличия веревок обошлась без рук. «То есть это мы тебя разворошили?» хихикнула Кикимора. «Но «Ну не сама же я на себя сонные чары на первом же занятии наложила, верно?» Продолжая говорить, я раздавила похожий на пуговицу маячок, надеясь, что его магические свойства не исчезли вместе с моим резервом. «Вы запустили цепочку моих неприятностей, а теперь жалуетесь на закон бумеранга?» «Мы жалуемся?» Возмутились сразу трое королей. «Хотя какие они короли?» «Так, корольки местные. Ну не я же. Строите тут из себя властелинов мира» а по сути квакаете, как лягушки на кочках. Продолжая дерзить, я мысленно молила декана поторопиться, но эта плесень болотная что-то не спешила мне на помощь. Неужели маячку хана? Как и мне тогда. В академии черти что происходит. Студенты с крыш прыгают, а вы пафосные собрания проводите, чтобы покрасоваться перед кучкой подпевал. Вам самим-то от этого не противно?» — собрали вокруг себя лицемеров. «Это мы-то лицемеры?» — теперь возмутились и зрители тоже. «Водомутович, у! «Наживку вашу на ленточке скоро порвут, пока вы там на рыбалку выдвигаетесь». «Страшилка, не перегибай!» Попытался осадить меня Рэй, на что я взвелась. «В чем именно перегиб? В том, что ваша кикима прогнила до основания? Снобизм и беспредел у вас тут цветут махровым цветом на руинах некогда достойного заведения? Все куплено, поделено, договорено? Фу! Заткнись, страхова!» Простонала Мавка, пихнув в бок Лешева. Савид так на меня зыркнул, что я подумала, вот он взглядом точно того. Умеет обездвижить. Даже дар речи на время пропал. К счастью или к несчастью, ненадолго. Вы деградировали до такой степени, что даже нормальное расследование провести не в состоянии. Ни в чем не повинных студентов похитили, еще и силу из меня или из нас всех высосали. Зачем, кстати? Боитесь, что жертвы сопротивляться будут? Так вы еще и трусы получается. Ах ты, мелкая! Остынь-то, Марис! Лэнд жестом утихомирил девчонку, вскочившую с трона, и та послушно села. «Плохой звоночек. Не то, что села, а то, что вскакивала. Может, обморок разыграть, пока декан через все окрестные королевства добирается. А то ведь действительно того порвут меня, как тузик, грелку. Или лучше в вопрос-ответ поиграть, продолжая тянуть не только время, но и информацию. Кстати, как вы опустошили мой магический резерв? Сверхумная Страхова чего-то не знает?» Съехидничал глава Змеиного клуба. «Неожиданно, да?» – усмехнулась я. «Так все же как? Или Великий Лэнд сам не в курсе?» сказала, рассчитывая задеть самолюбие. «Нам, лягушатам, представь себе подвластна вся сила, циркулирующая на территории Академии. Твоя не исключение», зловеще произнес он, вероятно, рассчитывая вызвать и вам благоговейный трепет, которым повеялась трибун. «Не вызвал». «Так вот, кто тырит магию в Кикима!» — победно воскликнула я. «Так и знала, что это ты!» — швырнула ему его же фразочку. «Ты и твои подельники!» Аферу с благотворительностью тоже вы затеяли, а теперь ищите на кого все списать? Продолжила наступление я. Зачем нас сюда приволокли? Для показательной порки якобы виноватых? Порки, говоришь. Улыбка Лента стала предвкушающей. А это мысль? Елки зеленые, кто меня за язык тянул? Ведьма моя. Заявил Рэй, сверляв взглядом главаря, кажется, стоявшего в их иерархии на ступень выше, чем он сам. И наказывать ее тоже буду я. Мы же договорились. «Нормально так девки пляшут». Они договорились. «Вам чувство собственного величия не жмет, господа?» Я поерзала, пытаясь выскользнуть из пут, но те держали крепко. Еще мне претензии предъявляете?» «Да в вашем змеином гнезде нормальные люди и нелюди просто не выживают. Ладно, на меня всех собак повесить без суда и следствия решили. Но этих-то за что?» Я кивнула на других пленников. «Я хоть открыто говорю, что думаю. А они играют по вашим правилам. Но вам все равно мало, да?» «Надо всех превратить в рабов, обложить данью и прилюдно унизить. Не клуб великого змея, а помынная яма с червяками». Выпалила я. «Веревки снимите!» Потребовала, не особо рассчитывая на успех. «Или на полном серьезе девушку без магического резерва боитесь?» Лэнд щелкнул пальцами, и веревки опали на пол. «Почему-то только мои». «Что дальше?» Спросила я, поднимаясь на ноги. «Для начала наказание за оскорбление», сообщил главный из местных главарей, разглядывая меня. «Не зря же ты на него так напрашивалась, ведьма». «Ешкин кот!» И как теперь выкручиваться? Впрочем, выкручиваться пришлось не мне, а всем остальным. Потому что декан рыболов соизволил такие явиться на выручку своей наживки. Вышел из портала прямо между мной и чертовой дюжиной, причем в компании Зельды и мужика со шрамом, увидев которого самодовольные физиономии корольков побледнели, а в зрительном зале началась паника. «Мелочь, но душу греет. И вообще пусть радуются, что свера поблизости не было». А то он бы показал этим слезнякам настоящего великого змея. В кабинете ректора «Да я с пропавшими даже знакома не была!» плаксиво отнекивалась Кикимора. А сидя на троне, гораздо наглее была. И куда только спесь подевалась. Впрочем, Норов вместе с дурными манерами не только с нее слетел. В кабинете ректора, где проходил допрос, бледнели и робели почти все. Только Лэндсрейм с Рэем пытались лицо держать. Но то было на первой стадии, когда всю кодлу королей разом под двери ректората приволокли. А до персональной беседы их очередь пока не дошла. Сейчас вот как раз серомордую и домордуют и кого-то из парней пригласят. Может, хоть от них толк будет. Пока же только и слышно было «не знаю», «не видел», «не слышал». Хорошо, что до нытья не ругайте дяденька декан, никто не опустился. Или тут вернее обращаться к тетеньке ректору? Хотя нет, чревато. Я, присутствуя на допросе, в качестве добровольного наблюдателя и то косилась с опаской на красноглазую тьму, клубившуюся в кресле у окна. А провинившиеся главари Великого Змея натурально дрожали. Но на вопросы Водомутовича все равно ничего вразумительного ответить не могли. А самое противное, что позевывающие от скуки и время от времени выплевывающие пару-тройку карт джемарисей твердил неизменное «истину глаголит». Значит, студенты не врали. «Забирайте», – скомандовал лорд двумогром дежурившему двери. К «Куда меня?» – Проблеяла Кикимора зеленее под стать конвоиром. «Под домашний арест, Корягина!» – снизошел до ответа декан. «О размере компенсации ущерба Академии будет позже сообщено вашим родителям». В этом была вся Кикима. Во всей своей кикиморской красе. Милым деткам богатеньких родителей грозили исключительно штрафы. А ведь они уже полгода как присосались к магической подпитке Академии, тем самым едва не утопив весь комплекс. «Более того, если бы декан не превратил меня в наживку и не поймал в конец обнаглевший клуб на месте преступления, ему бы даже допросить этих высокородных мерзавцев не позволили. Потому они и творили, что хотели. Идиоты безответственные. Подозревали, как выяснилось, их давно. А кого еще подозревать? Незабитых же рабов, правда? Существование якобы тайного клуба на самом деле ни для кого секретом не было. Знали все» и мечтавшие к нему примкнуть аристократы, и простые студенты, которым мечтать о таком было бесполезно, и преподаватели, и администрация, неизвестным оставалось лишь нынешнее место проведения собраний. Дупло с расширителями пространства. Весьма оригинально и дорого, потому что потребовалось их немало. Только кикимаровцы, наверное, и могли себе позволить так потратиться на студенческий клуб. Все же я ошибалась. Учащиеся кикима совсем не безнадежны. Более того, некоторые из них даже очень изобретательны. Умельцы Зельевары сварганили специальный эликсир, которым поливали дерево, благодаря чему его кора отменно отражала любые поисковые заклинания. А еще один талант придумал, как присвоить добываемую домами магию. Теперь этого уникума ждет разбор полетов у ректора. Или не разбора поощрения. поощрение. Такие способные студенты любой академии нужны. В хищении магии сознались все главари клуба зато причастность к пропажам учащихся они дружно отрицали под одобрительные реплики артефакта правды. Да, воровали силу. А чего? Только администрации можно. Но ни к какому кровавому ритуалу не готовились. Часть магии заливали в скрытый в дупле накопитель, просто так, про запас. А остальное тратили на... Водомото ведь чуть заикаться не начал, когда услышал на что. А я не смеялась даже, а ржала да икоты. Эти олухи устроили на болоте что-то вроде ипподрома, где проводили жабьи бега. Вот на создании твердой площадки, накачку лостоногих лошадок до размеров настоящих коней и сокрытие этого балагана от посторонних глаз под чарами, две трети украденной магии испустили. спустили. Молодцы! Угу. Еще выяснилось, что великозмеевцы научились не только воровать магию, но и управлять ее выкачкой. В своих жилищах они процесс замедляли и ослабляли, чтобы колдовать без помех. А в моем, наоборот, усилили и ускорили. Из-за этого домик и выпил весь мой резерв, закусив наложенными защитными плетениями. «Был бы Венька дома, тревогу поднял, но его умыкнули орсизы. Надо не забыть, будет выяснить, куда». «Следующего пригласите?» Обратился декан к спиномогров, выводивших под серые рученьки всхлипывающую кикимору. «Сделай перерыв, Вальд», – заявила ректор. «Или хотя бы свою ручную ведьму отсюда убери, а то я уже утомилась одновременно устрашение для этих оболтусов костовать, и её от него изолировать». «Так вот почему они все тут так дрожали и заикались. Одним авторитетом дело не обошлось». «Страхова?» – повернулся ко мне лорд. «Да иду я, иду!» – отозвалась, поднимаясь с дивана, на котором, считай, полночи провела. Это поначалу я так рвалась участвовать в допросе, что едва скандал не закатила. Теперь же мне хотелось только домой, в кровать. В окна давно заглядывало рассветное солнышко, а я толком не спала уже несколько суток. Да что там, вот как в Кикиморский экспресс погрузилась и с режимом «назад к природе» познакомилась, так нормально и не отдыхала. То недосып, то пересып, то сонные чары – И все это с примесью бесконечного стресса. Даже если подозреваемые, оставшиеся пока недопрошенными, расскажут что-то большее, чем остальные клубные корольки, я смогу узнать это позже. Тот же ж морик информации поделится. Или декан, когда рассчитываться со мной будет. В дверях столкнулась с Лентом. Он шарахнулся от меня, как от чумной, и рожу скривил, от чего стал еще больше похож на Водомутовича. Едва сдерживая зевоту, я гордо прошагала мимо Рея по хозяйски развалившегося в кресле в приемной ректората. Этому, кажется, море было по колено, и допрос пофиг. Он даже подмигнуть мне не постеснялся. Нахал. Надо все-таки выяснить фамилию дерзкого полукровки. Вдруг он какой-нибудь королевский бастард? Или не бастард, а законный наследник? Ай, да ну его в баню! По коридорам главного корпуса я брела, как зомби, ведомая лишь одной мыслью – спать! Сонливость накатила с новой силой и стоило покинуть ректорат. Я даже снова чары заподозрила, хотя, скорее всего, виной всему была банальная усталость. Не каждый день выполняешь задания с риском для жизни. Мысли еле ворочались, глаза закрывались. Ровно до того момента, как я очутилась на улице и увидела Свера. Зажмурилась, тряхнув головой. Опять посмотрела. Точно он. Явился, не запылился. «Страхова». Прошипел в лучших традициях змея заклинатель, поджидавший у подножья лестницы. «Ты потерпеть с приключениями три дня никак не могла?» «Просил же, бестолочь!» «Решила, что у тебя, как у кошки, девять жизней!» «Я тебя собственноручно, ведьма!» «До кроватки донесешь? Перебила не дам уже я, пока на самом деле не прибил. «Ну а что? Должна же и от него быть хоть какая-то польза!» Не дав парню возразить, я закинула руки на его шею и, привстав на носочки, поцеловала. Коротко и без огонька, но желанный эффект это действо возымело. Свер заткнулся. Сладко зевнув, я привалилась к его плечу, проворчав. «Открой портал домой, а?» «Ты можешь, я знаю. А то прямо тут усну». «То есть я на тебя сонливость нагоняю?» Вернул дар речи он. «Нет, сонливость до тебя нагналась. Но зато с тобой у меня есть шанс наконец выспаться». Польстила я ему. Ни капельки не слукавила, кстати. Потому что если он рядом, меня точно никто не похитит, магически не иссушит и в сомнительную авантюру не втянет. Ну, кроме него. Оскорбиться, что ли?» Задумчиво и уже без злости протянул Свер. «Чем?» — не поняла я. «Потом тебе расскажу, чем», — пообещал недомуж. «Когда выспишься?» Он действительно отнес меня домой на ручках, порталом, и разул, и в одеяло завернул, бурча, что лучше привязать, а еще лучше приковать меня к какому-нибудь безопасному месту. Уложив меня как ребенка в постели, Свер отправился вниз, устраивать разнос Орсизом и Веньке, которые, к счастью, были уже дома. Соседу тоже досталось. Краем уха я улавливала звуки скандала, хотя уже уплывала в долгожданный сон. Но как прогнулся рядом матрас, а вокруг тела обвелись загребущие мужские руки, все равно почувствовала. Спи, Эльчонок. Прошелестело у самого ушка. Воспитывать потом буду. Потом так потом. Где всех моих домочадцев черти носили, я тоже узнаю потом. Как и про колечко волшебное, и про то, что с ним дальше делать. Потом. Все, все потом. Кошмары мне больше не снились. Никаких похищений и зубастых деревьев. Сны были изумительно нежные, теплые и безумно приятные. еще и с явным эротическим уклоном. Выныривать из страны сладких грёз не хотелось, но внезапный грохот вернул в реальность. Что это, чёрт подери? Орсизы все таки люстру уронили? Или на крышу дракон упал? Резко сев, я пару раз растерянно моргнула, пытаясь понять, где нахожусь и что происходит. В спальне кроме меня никого не было. Да и я была не совсем та, что засыпала. Вернее, я-то та, а вот одежда на мне... Да ее вообще почти не было. Сон как рукой сняла. Глаза, чую, налились кровью, а хриплый спросонье голос обзавелся жутковатыми нотками. Свер! Подстреленной банши взвыла я. «Да, дорогая?» Отозвался паршивец, возникая на пороге с кружкой чая в руках, будто под дверью дежурил. «Убью!» Выдохнула я. «И тебе доброе утро!» Улыбнулся недамуш. Или все-таки уже муж, без неда?